Глава третья Огромный искореженный остров рос на глазах. Пивной бочонок не выдержал и заорал. «Тормози!» Сивый ус, сидевший за пультом десантного бота, фыркнул и проворчал. «Благородный Дон! Я же не учу вас, как удобнее поглощать пиво!» Доны, сгрудившиеся у абордажного люка, громко заржали. Когда плавленная громада изуродованной орбитальной крепости заняла весь лобовой блистер, сивый уздал дал короткий предупредительный сигнал, потом чуть отвернул, проскальзывая внутрь огромной дыры, и тут же включил тормозные двигатели на полную мощность. Ускорение бросило всех вперед, но народ был опытный, поэтому никто не сорвался и даже перевязи шпаг не перепутались. Дон Шарлеман нажал на клавишу. Откинулась крышка абордажного люка, и в то же мгновение два десятка донов в кажущемся беспорядке вывалились наружу и ринулись по расходящимся траекториям к торчащим балкам и кускам железа, на ходу разворачиваясь и поудобнее перехватывая плазмобои. Бот оттянулся подальше и завис, грозно поводя дулами своих двух лучевых аркебазий, У дона Диаса. Даже боты были вооружены не хуже армейских сторожевиков. Через несколько мгновений все замерло. Расположение десантников казалось хаотичным, но пивной бочонок, придирчиво оглядев позицию, удовлетворительно кивнул. «Это не сраные гвардейцы какого-нибудь президента или императора». Который умеет перекрывать зону только квадратно-гнездовым способом, что в подобном нагромождении искореженного металла создавало кучу мертвых зон. За спиной каждого дона из абордажной группы было не менее двух десятков лет войны, причем войны настоящей, а не охраны кур в гарнизонах или игры в карты на борту кораблей флота, в так называемых «стратегических зонах». Боевой порядок был безупречен. Каждый кубический дюйм пространства перекрывали не менее двух плазмобоев, а протяженность занятой позиции превышала 200 футов, так что никто не смог бы накрыть их одним залпом даже из семилучевой планетарной мортиры. Доны настороженно ощупывали висящую перед ними громаду орбитальной крепости всеми сенсорами боевых скафандров. Ничего подозрительного не замечалось. «Да в этой груди лома не может быть ничего живого!» послышался чей-то голос в наушниках. Дон Киор, временный капитан абордажной группы, рявкнул. «Молчать! Клянусь святым Дустаном, я видел немало трупов, которые были неплохими парнями, пока однажды не ляпнули то же самое. Волной вперед!» — скомандовал он после паузы. Фигуры в боевых скафандрах тотчас пришли в движение. Сторонний наблюдатель мог бы решить, будто движение их не подчиняется никакому разумному порядку, но если приглядеться, то можно было заметить, что в любой момент времени от трети до четверти донов были надежно прикреплены гравизоцепами к прочному основанию, а их плазмобои грозно прощупывают своими дулами все подозрительные точки. Через несколько минут вся абордажная группа скрылась внутри. Капитан оторвался от обзорного экрана, вновь схватил распечатку лоции и в которой, уже раз пробежав ее глазами, пробормотал себе под нос. «Откуда здесь орбитальная крепость? Нигде никаких упоминаний». «И все-таки, по-моему, не следовало отправлять в эти развалины всю абордажную группу», — раздраженно бросил в ответ кардинал. «Если она встретит что-то непредвиденное, то мы можем потерять этих людей». И тогда при посадке на «Если они встретят что-то, с чем не сможет справиться вся абордажная группа, я немедленно увожу корабль», — заорал упрямый бычок и повернулся к его. «Счастливчик! Что показывают орудийные сенсоры?» Тот осторожно произнес. Вроде бы ничего необычного, вот только на южном полюсе что-то есть. Никак не могу идентифицировать. Дон Диас забормотал в микрофон. Точки, на экране, обозначающие донов из обордажной команды, тут же свернули в сторону нижней части искореженного шара орбитальной крепости. Нет, останови их! вдруг вскрикнул Ив. Капитан рявкнул в микрофон и развернулся к Иву всем телом. Что? Пусть немедленно уходят! Это кокон! Дон Ансельм охнул, а кардинал подался вперед и забормотал: «Дон Диас, пусть подойдут поближе. Это необходимо. Мы никогда не имели возможности понаблюдать кокон так близко. Они должны подойти поближе. Мы не можем упустить такой шанс». Дон Диас повернул к нему взмокшее лицо. «Заткнитесь вы! Я еще не настолько сошел с ума, чтобы рискнуть столкнуться с Мантикорой в активной фазе». Он повернулся и заорал в микрофон. Готовность к старту семь минут. Обордажную команду немедленно на борт. Кардинал выпрямился и злобно зашипел: "Вы что хотите удрать? Не думайте, что после этого казначейства Курии оплатит вашу увеселительную прогулку". Дон Диас вскочил и стиснул кардинала за грудки. Слушайте вы, я в это мгновение Ив заорал. Он шевелится. Корвет вздыбился от залпов всех батарей левого борта. Пол заходил ходуном, капитана бросило в кресло. На счастье абордажной команды, бот вел опытный сивый ус. И тот приближался к кораблю, описав большую дугу в сторону планеты. «Что ты делаешь, идиот? Она же пожирает материю и энергию, как губка!» заорал Дон Диас. Но батареи смолкли, и Корвет уже вернулся в нормальное состояние. Толстый Ансельм перегнулся через капитана, заглянул на обзорный экран и расхохотался. «Отлично, счастливчик! Теперь с ней покончено!» Капитан уставился на экран. Кокон, упрятанный в обращенной к планете части станции, был чисто отрезан от крепости и, кувыркаясь, медленно смещался в сторону планеты. Капитан утер лоб и осклавился. Мантикору не могло убить никакое известное людям оружие. Смертельным для нее было только одно – гравитация. Взрослые мантикоры свободно перемещались в околозвездном пространстве, поглощая все, что возможно, включая пыль. Так могло продолжаться тысячи лет. По слухам, были мантикоры, имевшие в поперечнике миллиарды километров. Но когда вся свободная масса в системе заканчивалась, они умирали. Потому что приближаться к планетам и звезде не могли. Гравитация их мгновенно убивала, и если они не сгорали в атмосфере планеты, ввиду, скажем, отсутствия таковой, то на поверхность падала уже мелкая пыль, в которую превращалась мантикара по действиям гравитации. Но передвигаться в пространстве могла только подросшая мантикара. Этой, чтобы достичь необходимого уровня развития, нужно было две вещи. Во-первых, время, которого, впрочем, теоретически было вполне достаточно. Кусок будет падать на планету несколько лет, а во-вторых, пища. И вот этого-то было явно маловато. Масса оставшегося куска крепости была слишком мала, чтобы мантикара смогла обрести достаточную подвижность и убраться с траектории падения. «Молодец, счастливчик! Запиши на свой счет двойную премию!» Тот довольно улыбнулся. «С двойной ставки?» Капитан поежился. Этот парень своего не упустит, но с другой стороны, он только что спас всех. Если бы мантика Ра пожрала всю массу орбитальной крепости, то ее бы ничто не остановило. Даже окажись у них вдруг парочка батарей старых гравитационных мартир, которыми, кстати, и вооружались раньше такие орбитальные крепости. Только с канонирской отрезал упрямый бычок и вновь поднес карту микрофон. «Обордажной команде вернуться на крепость!» «Пивная бочка!» «Я хочу, чтобы ты нашел ответ!» «Откуда взялась здесь эта груда ржавого металла?» «Ответ простой, капитан!» «Они приволокли ее сюда, как пищу для мантикоры. Пророкотал из-за спины бас адмирала Ансельма. Капитан раздраженно дернул головой. «Сам понимаю, но откуда приволокли?» «А зачем нам это знать?» Удивленно спросил кардинал. Капитан не удостоил его взглядом, а Дон Ансельм терпеливо пояснил. «Крепостей не так много. Мы сможем определить, как давно ее доставили. Если эта крепость была уничтожена где-то во время или сразу после рейда Черного Ярла, то мантикара проснулась в свой срок, и мы можем работать спокойно. Эти твари не отличают хозяина от врага, так что их корабли здесь не покажутся. А если мы разбудили ее раньше срока...» то они могут появиться, чтобы посмотреть, как у нее дела. Есть у них такая дурная привычка. И это может произойти в любой момент. Даже сейчас». Дон Ансельм вздохнул. «Чего, конечно, нам совсем не хотелось бы». В динамике запищало, потом послышался голос пивного бочонка. «Эй, капитан, идентификационный номер КО 763-984-943». Толстый Ансельм возбужденно заерзал. «Да это же крылышки Самара, с Караша, ну, конечно! Как я мог сразу ее не узнать? Вон же, двойной причальный порт Шатлов. Капитан отвернулся от дисплея и задумчиво пожевал губами. Рейд на Караш состоялся на тринадцать лет позже, но после него тоже уже прошло почти двадцать лет. «Так что как знать, когда они приволокли эту груду металла на орбиту Завроса?» «О бордажной команде на борт!» — скомандовал он и бросил сердитый взгляд в сторону кардинала. «С этого, пожалуй, станется действительно заблокировать оплату». «А с деньгами сейчас туго. С контрактами еще хуже. А, была не была». Капитан повернулся и отдал следующую команду. «Готовится к посадке. Посадка на сороковом витке». Через 8 часов.